Тем временем стало сбываться предсказание Басаева насчет добровольных заложников. Для их пропуска были открыты Боровицкие ворота Кремля. В первые два дня наплыв желающих был так велик, что охранявшие вход террористы вынуждены были устроить у ворот что-то вроде небольшого фильтрационного пункта. На территорию Кремля пропускали только тележурналистов и лиц. пользующихся повышенным общественным вниманием. Различного рода магов, эстрадных артистов, депутатов, телеведущих, то есть всех, кто мог своим присутствием поднять статус происходящего и притянуть к даваемому Басаеву представлению и еще больше внимания. Конкуренция была жестокой и доходила до драк. Гитарист поп-команды «Бык Божий» Андрей Андросов, отвергнутый бородатым часовым в силу своей малой известности в Чечне, в ярости пытался избить гитарой продюсера группы «ГГ» Ларри Аналбесова, но был оттащен охраной. Некая Вика Беспалая, отрекомендовавшаяся моделью, пыталась пустить в ход ногти. Случаев такого рода было множество, дело не в них. Дело в том, что именно в тот момент, когда Боровицкие ворота открылись для приема заложников и телевидения, земля под ногами Басаева дала первую, еще невидимую трещину. Это, как говорили советские историографы времен Второй мировой, был еще не конец, но уже начало конца. Нельзя сказать, что Басаев совершил ошибку, которая и свела на нет успехи операции. Все его действия были логичными, продуманными и вытекали одно из другого. То, что удача обернулась для него таким горьким поражением, легче всего объяснить, вспомнив положение древнекитайской натурфилософии, по которому именно успех таит в себе семена поражения. Удачливость Басаева стала настолько чрезмерной, что не могла не перейти в свою противоположность. Это уже потом генерал-лейтенант Семичленный, раздавая интервью, будет говорить о том, что разгром Басаева стал результатом плана «Троянский конь», который, в свою очередь, был закономерным продолжением плана «Малиновый берет». На самом деле, в момент... Когда начался массовый приток заложников в Кремль, ФСБ была полностью парализована и просто не знала, что делать. Связано это было не в последнюю очередь с теми, кто пожелал записаться в заложники. Коротко говоря, не хватало только Матвея Ганапольского, чтобы можно было сказать, собрался весь Бомон. Кремль больше напоминал огромную съемочную площадку. Состав собравшихся был настолько представителен, что прошел даже чудовищно нелепый слух о том, что в заложники сдался сам Виктор Темнолицев с женой и тремя борзыми, но слуху верили, возможно, из-за этой детали насчет борзых, которых у Темнолицева никогда не было». Причем верили до такой степени, что несколько десятков патриотов устроили на Манежной площади демонстрацию под лозунгом банду шварц мордухая к ответу. Демонстрацию пришлось разогнать, потому что она мешала телевидению, а заложники все прибывали и прибывали. Многие из них брали с собой разный домашний скарб. Бутерброды, термосы и щедро угощали проголодавшихся боевиков так, что происходящее на территории Кремля вскоре стало напоминать огромный трогательный пикник. И тут, пользуясь повсеместным поблескиванием внимательных телевизионных линз, собравшиеся в Кремле заложники стали постепенно переходить к тому, для чего они собственно и собрались. Началось все с того, что всеобщее внимание к себе привлек широко известный певец Полип Херборов. Некоторое время, покрутившись перед камерами в шафранной мантии и зеленой челме, он вдруг пораженно указал пальцем вверх и рухнул в подобие обморока. Когда стоявшие вокруг подняли глаза, выяснилось, что на головокружительной высоте между башнями подвешена трапеция, на которой в лучах прожектора качается его великая подруга Степанида Разина, причем то ли... Отражательные способности, ее камуфлированной зеленым бархатом туники, то ли спектр излучения софитов, подобраны таким образом, что она кажется удивительно худенькой. Откуда-то в руках Херборова появился микрофон, и он, играя бровями, запел. Но не верьте, нет, не верьте, что к Кремлю легка дорога. При этом он с мучительной негой глядел на чертящую ночное небо Степаниду и простирал к ней руку, ясно давая присутствующим понять, что поет для нее одной. Это было как бы сигналом всем присутствующим. Почти одновременно в другом углу Кремля зажглись ослепительные магниевые лампы. Какой-то неизвестный рыжебородый урод, Со сдвинутыми к носу крохотными глазками, сдавшийся в заложники одним из первых, начал снимать рекламный клип про кроссовки «Адидас», для участия в котором он за большие деньги нанял несколько чеченцев. Сюжет клипа был довольно примитивным. Ночная перестрелка, яркие трассы пуль, мелькающие лица в масках, мягкие кошачьи прыжки в темноте. Кто-то спотыкается и больше не встает, а в последнем кадре появляются ноги в кроссовках «Адидас», освещенные сиянием сигнальной ракеты, в кадре бородатое лицо поверженного врага и дымящийся ствол автомата. Дальше шел монтаж. Три смотанных изолентой автоматных рожка, три полосы на кроссовках, три сигнальных ракеты в небе. Это был первый ролик под новый слоган для стран СНГ «Адидас – горькая радость победы». Впоследствии этот слоган был заменен другим «Адидас – три сбоку ваших нет». Одновременно с другими людьми обкатывались первые пробные кадры по смене имиджа курильщика необлегченных сигарет «Винстон». Усача предлагалось заменить на камуфлированного бородача, а вынутую из костра ветку на бутылку бензина с горящей тряпочной пробкой. Перечисление всего того, что творилось на территории Кремля, заняло бы много места. Началось все как-то очень быстро. Ситуация не то, чтобы вышла из-под контроля боевиков Басаева. Просто Басаев и его громилы отошли куда-то на задний план. Когда Шамиль попытался прекратить, как он выразился, разврат и беззаконие и велел закончить все съемки о заложников и телевидение запереть в Кремлевском дворце съездов, произошло совершенно непредвиденное. Его как-то... Терли в сторону от горстки еще неангажированных боевиков и культурно объяснили, что тут ему не Буденновск, и базар надо фильтровать, а то можно и ответить. Пораженный таким небывалым обращением, Басаев обратился за консультацией к своим пакистанским инструкторам, которые, в свою очередь, связались по вертушке со своей московской агентурой. То, что выяснилось, привело Басаева в ужас. Оказывается, стоимость одной минуты рекламного времени в репортажах из Кремля составляла ровно двести тысяч долларов. Передача «Папахи на башнях» должна была выходить в эфир каждый вечер, длиться около часа и была вписана в сетку останкинских передач примерно на месяц вперед. Тридцать минут из этого часа отводилось под рекламу. Обладая некоторыми тактическими способностями, Басаев начал догадываться, что если его диверсионно-штурмовой батальон и может противостоять паре бронетанковых дивизий российской армии, то уж никак не таким деньгам. Поскольку террористы были в некотором роде фундаментом всего происходящего, им самим ничего не угрожало, но в целом ситуация выливалась в нечто такое, чего Басаев совсем не ожидал.